Глава шестнадцатая. Из пролома в крыше взвелась большая черная птица, похожая на ворона, но с чересчур длинным клювом, хрипло каркнула и полетела над улицей. Чак, сказал я, выглядывая из-за покосившейся кирпичной стены, ты знаешь, что такое амнезия? Карлик задумался, подняв белесовые брови и покачал головой. Неа. а. «Никогда не слыхал такого диковинного словца!» Я пробирался первым, за мной юно замыкал чак. Мы двигались по краю улицы, стараясь не углубляться в развалины, но и не выходить на свободное пространство. Асфальт густо порос кустами, проехавший недавно броневик оставил в них широкую прореху. «Амнезия — это потеря памяти», — сказал я, провожая взглядом птицу. Так вот, у меня амнезия. «Перепил недавно?» С издевательским сочувствием спросил карлик. «Бывает. Я тоже как-то...» «Нет, не в том дело. Я не знаю, в чем причина. Не помню ничего о своей прошлой жизни. Кто я, откуда, вообще ничего». «Ты серьезно, человече?» Тон его изменился. «Э, постой, а имя твое?» Я выглянул из-за угла двухэтажного дома, судя по всему, бывшего продуктового магазина. Мы давно пересекли Первомайскую улицу, что стало ясно по надписи на табличке, которую Чак вытащил из-под камней. И приближались к границе Измайловского лесопарка, то есть кратера, окруженного невысокой насыпью и залитого водой. Часть приземистой дамбы вокруг кратера видно было даже отсюда имя вспомнил сказал я и еще кое что на чем занимался раньше кем вообще был нет откуда на тебе комбес этот чудной юна прижалась к стене позади меня за ней стоял карлик чтобы двигаться дальше надо было пересечь пустое пространство но я не спешил тоже не помню я пришел в себя на холме прямо посреди пятна некроза и некроз меня не тронул. Я не заразился. Спустился оттуда, наткнулся на Юну. Потом еще были кетчеры, а позже в поселке Нефтяников мы встретили тебя. «Святой мутант!», <святый> мутант> произнес Чак удивленно. «Так это не шутка? Ты и вправду ничего не помнишь? А может, ты из-за некроза память потерял?» Посмотрев на него, девушка спросила, «Почему ты так сказал?» Как сказал? Карлик отвел взгляд. Ты произнес это, эти слова, про святого, сам знаешь кого. Ты кем был раньше, Чак? Этот глаз у тебя на лбу. Я же сказал, сестричка, вором. Воры не делают тебе такие татуировки. Ты много знала воров. Лучше скажи, о чем это бормотал Лука перед смертью? Что там про Джаггеров? «И про то, что тебя нашли?» «Я не знаю». «Да ну!» «У каждого из нас что-то такое было в прошлом. Я не хотел, чтобы между нами начался спор. Сейчас не время про это говорить. Пошли. Надо быстро пройти перекресток». Выскочив на свободное пространство, я побежал через кусты, но остановился, услышав возглас юны «Глядите!» На другой стороне улицы была длинная стена, все, что осталось от жилого дома. На ней боком к улице сидел мутант. Одной рукой он уперся в кладку, другую свесил вниз, повернул к нам голову и смотрел, не моргая. Не такой, как те в подземельях, ниже, более мускулистый, поросший короткой шерстью, гривой темных волос. Если бы не шерсть, издалека он бы напоминал Тарзана. Я поднял пистолет, чак, догнав меня, зашипел. — Пошли, пошли, они стаями ходят. Если он других позовет, быстро отсюда. Мы заспешили дальше. Пистолет я не опускал. Существо сидело в той же позе, поворачивая голову вслед за нами, и вдруг я понял, что в опущенной руке оно держит ружье с потускневшим от времени стволом и замотанным тряпками прикладом, едва заметной на фоне стены. Так мутанты разумны. В подземельях мне показалось, что они скорее вроде обезьян, то есть какие-то мозги есть, но это именно звери. Однако, если у него ружье, никакая обезьяна не способна пользоваться огнестрельным оружием. Хотя, может, мутант просто нашел его в развалинах и использует как дубинку. Но тогда... Он взял бы ружье за ствол, а не держал бы его так, будто в любой момент готов выстрелить. Мутан пристал, отвернувшись от нас, поднял руку. «Сейчас своих позовет!» — выдохнул Чак. «Бежим!» Но тут существо на стене, повернувшись другим боком к улице, уставилось в сторону невысокой дамбы, окружающей котлован впереди. С той стороны донеслись приглушенные выстрелы. «Бежим!» — повторил Чак. «Пока он отвлекся!» Мы быстро достигли конца улицы. Если бы дело происходило в знакомой мне Москве, перед нами открылся бы Измайловский лесопарк, но теперь там были широкая земляная дорога, та самая, кружная, которая, как говорил почтарь, идет по краю всего котлована и низкая насыпь, отделяющая ее от склона. Справа шелестели на ветру кроны деревьев, А прямо впереди на дамбе стояла двухэтажная бревенчатая постройка, обложенная мешками с железной мачтой на крыше и балкончиком. Под дамбой стоял броневик. Из окошек, из балкона по нему стреляли, а от броневика в две стороны ползли люди. Облачка порохового дыма то и дело взвивались над ними». Лежа за поросшим поганками влажным пнем на склоне дамбы со стороны кратера, я сказал «Баркас отсюда кажется целым». Между пнем и кромкой воды было всего несколько метров. Дул ветер, на берег внизу набегали мелкие волны. На другой стороне кратера, напоминавшего здоровенный котлован, маячил едва различимый силуэт колеса обозрения, стоявшего когда-то на краю Измайловского лесопарка. Много таких кратеров в Москве. Лежащий рядом Чак поправил. «Москвой только центр кличут, а это Большая Московья, и кратеров здесь три». «И все на востоке?» «Ага». Я прикинул. Диаметр километра три-четыре. Боеголовки баллистических ракет запрограммированы на взрыв в воздухе, чтобы ударную волну не погасили строение и ландшафт. Но тут ядерный заряд взрывали, кажется, под землей, близко к поверхности. Такие взрывы сопровождаются землетрясением. На дне кратера часто образуется озеро. То есть применены какие-то тактические мины с атомной начинкой. Но для чего? Получается, промзону хотели разрушить и запасной командный пункт с его аэродромом. Возможно, еще ветку правительственного метро. Серьезные дела здесь творились, хотя на Третью мировую не тянет. Интересно. «Кремль, цел? И если да, то кто там хозяйничает теперь? Еще интересно, где находится храм? Судя по всему, это очень важное место, значит, оно где-то в центре должно быть. Или нет?» Юна, стоявшая за деревом неподалеку, выглянула из-за ствола и сказала, «Нам надо попасть на баркас». «Как?» – откликнулся карлик. «Доплыть?» – он поморщился. Мы находились недалеко от заставы монахов. От берега под ней отходил настил на торчащих из дна сваях. Неподалеку на волнах покачивался баркас, к причалу от него тянулся канат. Необычная посудина. Насколько я мог разобрать, ее склепали из десятка легких лодочек, на которые положили палубу с низкой ограды. Сзади поставили три навесных мотора, а в передней части сколотили фанерную будку. Над крышей будки торчала железная мачта, такая же, как над заставой. Паруса я не заметил, но на корме стоял еще генератор. Наверное, навесные моторы сами по себе не работают и питаются от него. От тыльной стены дома по склону насыпи к причалу вела рассохшаяся деревянная лестница. Из окна на втором этаже высунулся бородач с двумя пистолетами в руках. Он успел выстрелить лишь из одного. Внизу грохнуло... И монах выпал наружу. А потом прямо впереди я увидел трех бандитов, пробиравшихся между деревьями в сторону заставы. Они, как и мы, обошли дом, забрались на дамбу далеко в стороне и теперь подкрадывались к заставе, чтобы атаковать с фланга. Чак, тоже заметивший их, прошептал «Все, конец монахам!» «Мы можем им помочь?» спросила Юна, ползком подбираясь к нам. Увидев между деревьями еще двоих, я покачал головой. «Пять человек, а у нас только один ствол. Даже если как-то с этими разберемся, их вокруг заставы еще целая толпа. Сколько в тот броневик могло поместиться? Много!» «Тогда нам надо на Баркас», — решила Юна, — «пока медведковские не ворвались в дом. Баркас же недалеко, доплывем». «Заметят», — сказал карлик. «Ты сама посмотри». Он как на ладони из окон. Сейчас в окна с этой стороны никто не смотрит. Надо отплыть на Баркасе. Другой дороги к храму отсюда нету. Можем обойти кратер? С сомнением предложил Чак. Сколько на это уйдет? День, два? Если до ночи я не встречусь с Владыкой, для Михакорпа все кончено. Сестричка, да мне наплевать вообще-то на твою корпорацию. Пожал плечами Карлик. — Мне какое до нее дело? — А на деньги тебе не наплевать? Ты уже получил две монеты. Получишь еще три, если поможешь. — Пять, — заявил он. — Еще пять золотых. Слышал, наемник за семь тебе помогает. Так чего со мной мелочишься? Она презрительно посмотрела на него и перевела взгляд на меня. — Тоже хочешь увеличить свою плату, Разин? Я покачал головой, наблюдая за бандитами. Они исчезли среди деревьев, почти вплотную подобравшись к заставе. Из окон с этой стороны не стреляли, монахи пока не заметили их. Меня интересовали не деньги, мне надо было во что бы то ни стало попасть в Арзамас и узнать все, что можно у ее отца. «Хорошо, Чак», — сказала девушка, — «семь золотых». «Ага, и еще, человече, а ты не соврал часом про эти солнечные батареи?» «У тебя ж, сам сказал, это Анизия. Ну и как ты про них можешь помнить?» «Не знаю», — ответил я. «Что-то осталось в памяти, что-то нет. Про батареи помню». «Ну вот тогда, если мы до Варкаса доберемся, ты мне про них все выложишь, так? Не потом в храме, а пока плыть будем. А то вдруг с тобой что случится дальше в дороге». «Ладно». «Эх...» Надо бы, чтобы ты прямо сейчас мне все... начал он. Но в этот момент бандиты перешли в наступление и впереди загрохотали выстрелы. Перескочив через Карлика, юна Гала соскользнула по склону насыпи. «Ныряйте ⁇ Ныряйте! ⁇ крикнула она. Хватит болтать. Я спустился вторым. Зажав пистолет зубами, шагнул в холодную, мутно-зеленую воду. Расстегивая ремень, вошел по пояс, обмотал ремнем голову, прижав патронтаж к затылку. Присел, чтобы брызги не попали на оружие, оттолкнулся ногами от дна. Юна плыла впереди, в доме стучали выстрелы. Я оглянулся. Карлик с несчастным видом стоял по щиколотку в воде. Вытащив изо рта пистолет, я сказал, ныряй, а то заметят. — Да не люблю я ее очень, — едва ли не простонал он. — Ты же говорил почтарю, что плавать умеешь. — Ну, умею. Совсем плохо. А. Он вдруг развернулся и стал карабкаться обратно на дамбу. «Ты куда?» — крикнул я. Чак не слушал. Опять сунув пистолет в зубы, я поплыл за Юной. Она уже подгребала к причалу. На ведущей от дома лестнице показались два монаха. Один бежал, второй хромал, цепляясь за перила. Я поплыл быстрее. Юна, добравшись до баркаса, полезла на палубу. Из распахнутой двери, выходящей на лестницу, выстрелили, и ковыляющий монах упал на ступени. Второй побежал по настилу, когда из дома вывалились бандиты. Свистнули несколько пуль, две или три попали монаху в спину, он упал на доски, раскинув руки. Юна, забравшись на баркас, побежала на корму, от которой к причалу тянулся канат. В руках девушки блеснул кинжал. Я поплыл вдоль причала, оставив бандитов за спиной. Сквозь выстрелы, все еще звучавшие в доме, оттуда донеслось «Кто это? Плывет! Гляньте!» В воду рядом ударила пуля, я нырнул и вынырнул уже под настилом, между сваями. Ремень с патронташем почти сразу съехал с головы, хотя пистолет из зубов я не выпустил. Причал закончился, впереди была обитая досками широкая корма баркаса. Качаясь на волнах, он медленно отплывал. Доски на ходили ходуном, медведковские бежали сюда. Я опять нырнул и увидел гибкое тело, метнувшееся в зеленой мути перед глазами. Что за твари тут обитают? Испуг придал прыти. Я вылетел из воды, вовсю работая ногами, выбросил над головой руки и едва не врезался лбом в ограждение. Схватился за доски, слыша рог от мотора рядом, перевалился и рухнул на палубу выпустив из зубов пистолет, вскочил. На корме стояли генератор с баком, закрытые листами железа. От генератора связки проводов шли к трем навесным моторам, средний работал, баркас медленно плыл, прочь от настила. Трое бандитов выстрелили, как только я выпрямился. Юна метнулась за будку в носовой части, а я упал, накрыв голову руками. И увидел Чака, подплывающего к баркасу он колотил ножками по воде вцепившись в корягу которую нашел в роще я забулькал карлик выкатив на меня глаза тут помоги медведковские добежали до края настила ругаясь и выкрикивая угрозы один не удержавшись упал в воду вынырнул оглянулся и поплыл за баркасом лежа под ограждением я свесил руку скользнув пальцами по бритой голове чака подгребшего вплотную к борту схватил его за воротник и потащил. Карлик придушенно захрипел, вцепился в мою кисть, скользя подошвами по борту. Раздался выстрел, второй. Пуля расщепила ограду возле моей головы. Я вытащил карлика на палубу, швырнул к будке и сам побежал следом. За будкой, пригнувшись, стояла Юна. Фанерная хибара была ненадежным укрытием. Нормальное ружье на вылет пробьет обе стены, особенно если расстояние небольшое, Но теперь бандиты хотя бы не могли вести по ним прицельный огонь. Кинжал девушка вонзила в доски. Я выдернул его и осторожно выглянул из-за угла. Если упавший в воду бандит догонит баркас и попробует залезть на корму, надо будет как-то разбираться с ним под огнем остальных. Нет, он уже плыл назад. И медведковские почему-то больше не стреляли. Они расступились, когда на краю причала появились двое. Высокий широкоплечий парень в шароварах и с голым торсом, перетянутым патронными лентами, и узкоглазый человек в наглухо застегнутом темно-синем френче со стоячим воротником, в штанах с золотыми лампасами и черных сапогах. Сложив руки на груди, он бесстрастно посмотрел нам вслед и что-то сказал здоровяку. Тот поднял руку. Трое бандитов, целившихся в будку, опустили оружие. Здоровяк повернулся к узкоглазому и заговорил. Лицо его было недовольным. Типа Френчи молча слушал. «Святой мутант!» – прошептал Чак у меня над духом. «Это же сам Хэнк Губа!» «Кто?» – не понял я. «Вон тот, здоровый, Хэнк Губа, главарь Медведковских. Он выходит...» «Лично в нападении на заставу участвовал, но почему?» «Раньше бандиты эту заставу грабили», — спросил я, отползая обратно за будку. Последовав за мной, Чак покосял головой. чё -то сомневаюсь я. Хен говорят, умом не блещет, но не совсем же он дурной, чтобы орден против себя настраивать. Никогда раньше этих монахов никто не трогал, уверен». «Что это в Большой Московии происходит, а?» «А кто второй?» — спросил я. «Узкоглазый, в синем». «Вот этого не знаю, человече. Впервые вижу его». «Я знаю», — сказала Юна, и мы повернулись к ней. «Ну, сестричка, давай, огорчи нас», — проворчал Чак. «Его зовут Сельга. Сельга Инос, один из старшин Южного Братства». Гудел дизель. Тарахтел подвесной мотор на корме. Как я понял, баркас можно поворачивать, включая один из двух боковых моторов. А если врубить все три, скорость прилично увеличится, но тогда бак быстро опустеет. Топливо в нем и так было на самом дне. Это я определил, свинтив крышку с горлышка и сунув внутрь длинную щепу. В углу будки стоял большой передатчик, перед ним табурет. Усевшись на него, Юна Гала взяла микрофон на шнуре, подкрутила ручку настройки и громко сказала: "Вы слышите меня? Слышите? Пока она пыталась наладить связь, мы с Чаком обыскали рубку. Наверное, эту будку следовало называть так, но не нашли никакого оружия, кроме ржавого клинка без рукояти. Зато в тумбе обнаружились скрученный трубочкой лист зернистой желтоватой бумаги и обломок угольного карандаша и карлик заставил меня выложить все, что я знаю про устройство солнечных батарей. Я рассказал ему то немногое, что помнил про фотоэлектрические преобразователи, про фокусирующие линзы и прочее. «Ну и где мне взять эти, как их, пластины из кристаллического кремния?» — спросил Чак недовольно. «Твои проблемы», — ответил я. «Хотя наверняка где-то их можно откопать». Неужели в развалинах вы никогда не находили целые солнечные батареи? Может и находили. Да кто знал, что оно такое и для чего нужно? А если и знал, либо не работали они, либо топливные кланы старались побыстрее выкупить их у старьевщиков. Топливным все это дело с новыми источниками энергии ни к чему. Из передатчика сыпанули искры, и шелест помех в динамиках смолк. «Кто-нибудь знает, как починить это?» – спросила Юна, поднимаясь с табурета. «Эх, сестричка!» Чак, оставив на тумбе лист бумаги с моими неумелыми рисунками, посеменил к ней. «Что ты мучаешься?» Она вздернула подбородок. «Я хочу связаться с храмом. Неужели не ясно?» «И для этого шастаешь по всем частотам? Если это передатчик монахов, так они только с храмом и болтали». Значит, должна быть кнопка вызова на определенной частоте. Ну и где она? И потом, сейчас он вообще сломался. Почини, если сумеешь. Чак, качая головой, походил перед радиостанцией, потрогал рукоятки настройки и сказал мне. Так, человече, а ну отодвинь его от стены. Когда я сделал это, он снял решетчатую панель со станции, проверил аккумулятор, лизнул клеммы и усмехнулся. «Ну вот, ток есть!» Навесив обратно решетку, карлик отвинтил боковую панель, поковырял внутри, и шипение из динамика полилось опять. Тогда Чак показал Юни на большую черную кнопку, которая висела на скрученных проводах, торчавших из передней панели. «Это что такое?» «Не знаю», — сухо сказала девушка. «Ты же из Мехакорпа! Вы там все умные!» В механике разбирайтесь с электроникой. Это та самая кнопка есть. Видишь, машинка старая, еще до погибели сделанная, а кнопку эту монахи сами привесили. Карлик осторожно взял ее, прижав основанием к панели, вдавил пальцем черный кругляш. Шипение усилилось, в корпусе что-то щелкнуло, затрещало, будто сработало лепестковое реле, и в трубке зазвучал голос. «На связи! Юрай! Почему внеплановый вызов? Прием!» «Это не Юрай!» Девушка схватила микрофон на проводе, вдавила тангету. «Монахи убиты! Застава ордена уничтожена бандитами Хенка Губы! Вы слышите? Мы плывем на вашем баркасе через кратер! Прием!» «Сначала надо представиться!» — проворчал Чак, выходя из будки. «Кто говорит?» — донеслось из динамика. Я представил себе бородатого монаха в наушниках, сидящего посреди кельи перед похожей радиостанцией. Сменщик его спит на лавочке у стены, на шатком столике перед радистом тетрадка. В руках угольный карандаш. Он быстро чиркает им по странице, ведя стенограмму радиопереговоров. Картинка нарисовалась отчетливо, но почти сразу ее сменила другая. Блиндаж. С низкого бревенчатого потолка осыплется пыль от близких разрывов, и кости верхов, по кличке Вершок, слонившись над передатчиком, бормочет в микрофон. На столике перед ним лежит тетрадка в клеенчатой обложке, в руках шариковая ручка, а над блиндажом ракочут вертушки первой вертолетной дивизии Республики Казахстан. Мой Л-39 догорает за барханами на юге, а сам я, катапультировавшись, еле добрел сюда. Ранены в ногу и плечо, и лежу теперь у стены блиндажа, накрывшись плащ-палаткой, дожидаюсь эвакуации. Я моргнул, и картина исчезла. «Мы должны встретиться с владыкой Гестом», — громко говорила юна Гала в микрофон. «Сообщите ему немедленно. Вмешательство Южного Братства задержало нас. Лука Стидич убит. Я уполномочена...» Мне вдруг захотелось спать. Будто пыльным мешком ударили по голове. Загудело в ушах, ноги сделались ватными. Широко зевнув, я вышел из рубки. Чак сидел у ограждения, глядя на далекий берег кратера. Грязная зеленая вода плескалась за бортом, было пасмурно и прохладно, над палубой свистел ветер. Запахнув куртку, я подошел к карлику. «Вещает открытым текстом?» — спросил он, и я кивнул. «Ну, ясно». Теперь все в округе, у кого есть приемники, будут знать, кто, для чего и в каком направлении пересекает кратер. — Хочешь сказать, в поселке Рыбаков нас будут ждать? — А чего бы нет, наемник? Глаза слепались, соображал я с трудом. Пройдя на носовую часть, встал спиной к будке и оперся на ограждение. Сзади рокотал мотор, свежий ветер дул в лицо. Баркас неторопливо плыл по мелким волнам, на которых дробились отражения облаков в высоком холодном небе. Мы пересекли треть воронки, колесо обозрения приблизилось. Очертания его казались необычными. Дело было не только в том, что оно покосилось, и в стороны от него расходились нити канатов. Большой металлический круг усеивали какие-то округлые наросты, будто клубки омелы растения-паразита, часто висящее в кронах деревьев. Вокруг основания колеса над водой виднелись приземистые постройки. С двух сторон за ними полоска берега, а прямо за колесом просвет. Ну да, там уже устье этой реки, Соколиной. Или нет, устье – это место, где река впадает куда-то. Но Соколиная появляется только после того, как вода разливается по кратеру в сезон дождей, и начинает вытекать наружу там, где от воронки через бывшую Соколиную гору идет трещина. Значит, течение в другую сторону. И тогда впереди исток реки, а не устья. Вернувшись на корму, я спросил, где заканчивается Соколиная река. Чак успел лечь на спину, подложив руки под голову, задрал ноги на ограждение и закрыл глаза. — Посреди Москвы, — сказал он, — между домами прям. Вода расходится по подвалам, стекает в канализацию. Там среди домов вроде озерца такого, куда река впадает. Но большую часть времени воды в кратере мало. Он махнул рукой в сторону центра воронки. На самом дне только. Такая лужа круглая, три сотни шагов в обхвате. В сезон дождя она разливается на всю воронку, то есть на весь кратер, вытекает наружу через трещину, И тогда получается река. Точно. Выходит, когда воды мало, место, где стоит колесо, сухое? Какой ты смекалистый, страх. Но тогда что там делают рыбари? Чак сел, скинув ноги с ограждения. Из рубки доносился голос юны, прерываемый помехами и неразборчивым бормотанием в динамике. Ну что ты пристал, человече? Рыбари. Надо же их как-то называть. А так это обычные людишки. В том месте всегда ветруган сильный. У них ветряки энергию добывают. Пара мастерских там. Чинят аккумуляторы, продают. Еще скважина глубокая. Вода есть. Живут себе в домиках таких на сваях. Между домиками переходы вроде мостков висячих. К ним снизу полые бочки прицеплены, законопаченные. Как в сезон дождей вода подымется... Мостки на поверхности плавают, а как уйдет, они провисают между домами. Там на краю кратера не сильно глубоко. Это дальше уже река глубже становится, и в том месте в юны плывут косяками. В юны? – перебил я, вспомнив гибкое тело в воде, которое увидел, когда нырнул к баркасу. Рыба такая, мутафага, то бишь хищный, когда воды мало в юны там на дне кратера выл зарываются и помирают в нем но перед тем икру мечут молодые в юны прям выле вылупляются и первое время что то в нем жрут может трупы всякие которые в него спускаются трупов то понимаешь много завсегда этим добром мы их обеспечиваем ну вот а в сезон дождей в юны всплывают И прут за чем-то всем скопом по дике аж до самого озера. Хотя не все, вроде самцы только, а самки в кратере остаются. Потом те самцы, что выживут, самые сильные и ловкие, значит, возвращаются к самкам. И все дружно обратно в выл закапываются, чтоб сдохнуть там. А рыбари их каждый сезон ловят сетями. Мясо у вьюнов зеленое такое вкусное. «Ну и зачем оно тебе все надо, наемник?» Я не ответил. Из рубки вышла юнагала. «Они высылают нам навстречу катер», — сказала она. «Это хорошо», — кивнул карлик. «А где встреча?» «В поселке Рыбарей». «Ага. А вот не полагаешь ли ты, сестричка, что там нас и настигнет, Хэнк, губа?» Я думала про это, но что делать? Был способ связаться с храмом так, чтобы никто больше не услышал. Чак покачал головой. В том-то и дело, что не было, поэтому я тебя и не стал останавливать. Ладно, будем надеяться, что у Хенка в броневике нет передатчика, и что никто другой. Не надейся, отрезала Юна. Про нас они знают все. Идемте. Мы вошли в рубку вслед за ней. Девушка подкрутила ручку настройки, увеличила громкость и стал слышен грубый монотонный голос, который вещал про трех людей крепкого наемника с юга, девку с темными волосами и мелкого человека с наколкой на лбу. «Мелкий человек!» — возмутился Чак. «Они мутанты, необразованные. Не, Не знают благородного слова «лилипут», ну, хотя бы «карлик». Голос продолжал. «Южное братство заплатит золотом всякому, кто укажет, где они прячутся. Два золотых тому, кто доставит нам наемники и девицу живыми. Повторяю». Эти двое нужны живыми. А я, значит, нет, фыркнул Чак и ударил кулаком по ручке настройки. Голос смолк, Карлик развернулся к нам, уперев руки в бока. Вы двое понимаете, что это значит? Примерно понимаю, сказал я. Но ты можешь объяснить. Могу, да уж, могу. Вот что это значит. Первое, пока мы там крутились, в туннелях с тем психом-монахом. Из цитадели сюда прибыл один из старшин Южного Братства, этот Сельга Инес. Он вышел на Хенка Губу и нанял его ловить вас. Вот почему медведковские отважились напасть на заставу. Топливные пообещали, что как-то отмажут их, защитят от мести ордена. Второе. Им теперь нужна не только ты, сестрица. Им теперь нужен наемник. Почему? Да потому что они поняли, какая он ценность. Человек, который по некрозу может шастать туда-сюда. Не ведаю, прознали об этом другие или пока только братство в курсе. Но если слухи дальше пошли, так за тобой, человече, теперь вся Москва охотиться будет. Причем вот что еще важно. Подружка твоя их и мертвая устраивает. Нет ее, нет переговоров, мехакорпу конец, топливным выгода. Но если выживет она, что ж, они не прочь ее у себя оставить. Вдруг Тимерлан Гала в живых останется после того, как некроз Арзамас накроет. Семья Гала богатая, даже если корпорация вся погибнет, будет потом с кого выкуп требовать. Но вот наемник точно живой нужен, живой и в рабском ошейнике. Третье. У Хенка губы, насколько я знаю, посудин никаких нету, чтобы по кратеру плавать, потому что раньше медведковским оно не надо было. Но раскатать по бревнышкам ту заставу, да смастерить плод – дело нехитрое. Весла еще нужны, хотя у монахов там где-нибудь в подвале они наверняка валяются. Короче, уже сейчас плод с Хенковой братвой за нами может плывет, Надо выйти, глянуть. И, наконец, четвертое, самое важное, к рыбарям нам теперь нельзя, потому что у рыбарей хоть один передатчик на весь поселок да имеется. И они вот эту объяву южного братства могут. Юна шагнула к радиостанции, но Чак схватил ее за руку, протянутую к ручке настройки. Сестрица! фальцетом вскрикнул он, какая ж ты все-таки ду неопытная еще! «С монахами собралась толковать опять?» «Ну да», — кивнула она, «чтобы сказать, что мы высадимся немного в стороне, обойдем поселок и будем ждать Баркас дальше, на берегу реки». «Точно, молодец, соображаешь!» Притворно восхитился карлик и отпустил ее руку. «Давай, выходи на связь!» Она растерянно посмотрела на меня. «Со всей Москвой!» — заключил он. «Тебя услышат и Медведковские!» «Если в броневике все же есть рация, и рыбари», — пояснил я. Закусив губу, она отвернулась. Смилостивившийся Чак сказал, Хотя сама мысль правильная, сестричка, так и сделаем. Просто никому о том докладывать по радио не будем». «Но мы доберемся до берега реки уже поздно вечером», — возразила она. «Как в темноте увидеть катер монахов? Она широкая». «Не очень-то и широкая», — возразил он. — Да и огни монахи наверняка включат, чтобы не врезаться куда по ночному времени. Окликнем их как-нибудь с берега. — Если у них будет работать мотор, не услышат, — возразил я. — А он будет работать. Они же против течения сюда пойдут. — Значит, смастерим плод какой из веток, — отмахнулся карлик. — Это нас потом волновать будет. А сейчас надо поворачивать, потому что течение прямиком к реке, «То есть к рыбарям нас несет, плюс мотор туда же!» Он замолчал. Мы все замолчали, наступила тишина. И в этой тишине стало ясно, что мотор Баркаса тоже молчит. Причем я даже не заметил, когда он отключился. «Смотрите, что я нашла в тумбе, лежала в глубине. Обойдя рубку, юна гала показала нам деревянную подзорную трубу». По корпусу шла широкая трещина, залитая прозрачной смолой. Мы с Чаком сидели у ограждения на носу, разглядывая поселок рыбарей. Над крышами домов, соединенных плавучими мостками, крутились ветряки. В центре высилось колесо обозрения. «Чак, как там наш ствол?» Пробурчав что-то, он ушел на корму, где мы разложили на просушку патроны и пистолет. Я взял у Юны трубу». То, что издалека напоминало клубки амелы, оказалось постройками рыбарей. Они приспособили к колесу свои домики из досок, фанеры и жести, используя вместо фундаментов железные люльки, в которые когда-то садились граждане, желавшие обозреть измайловский лесопарк с высоты. Домики, будто скворечники, облепили конструкцию, примерно на четверть ушедшую в воду. В окошках горел свет, Между постройками тянулись веревочные лестницы и гибкие, качающиеся на ветру мостки. Я опустил трубу. Мы подплывали к поселку с востока, и колесо высилось точно на фоне закатного солнца. Силуэт казался аппликацией черной бумаги, наклеенной на большой бледно-розовый круг. Ниже вечерней тени прятались свайные домики. Между ними изгибались ряды торчащих из дна палок, которым крепились сети. Там был настоящий лабиринт. По такому можно пройти, только если знаешь фарватор. А если не знаешь, надо швартоваться на этой стороне поселка и идти по нему пешком». Подбежал Чак. Сунув мне пистолет, выхватил из рук трубу и поспешил назад, на корму. «Что ты увидел?» – спросила Юна, но карлик не ответил, и девушка пошла за ним. Я глядел пистолет, достал один патрон. Черт знает, будет стрелять или нет. Вроде все просохло, но порох может не вспыхнуть. Течение медленно несло нас к поселку рыбарей, озаренному светом электрических и масляных ламп, свечами и факелами. Дул сильно ровный ветер, с тихим гудением вращались ветряки, слышались голоса, детский смех и плач. Прямо по курсу, наискось от скопища домиков, в нашу сторону отходил длинный перечал. Слева от него, перед приземистой фанерной развалюхой, на краю настила сидела женщина и стирала белье, которое доставала из большой корзины, стоящей рядом. У открытой двери, устроившейся в кресле-качалке, мужчина точил длинный кривой клинок, похожий на лезвие косы. У ног его ползали двое детей. Чак с Юной подошли ко мне. «Что?» – спросил я, не оборачиваясь. «За нами плывет большой плод», – сказала Юна. — Далеко? — Да, — ответил карлик. Присев у ограждения, он положил трубу и уставился на поселок впереди. — Не видно толком, кто на нем. Хотя и так ясно, что медведковские. Много их там, вёслами гребут и вроде синее что-то маячит. То есть френч-старшины из Южного Братства. — Пусть плывут. Все равно мы уже почти в поселке, — сказал я. Рыбары занимались своими делами внутри домов, ходили по мосткам, кто-то чинил сеть. Несколько человек конопатили лодку посреди квадратной пристани. Юна спросила, а если они набросятся, как только причалим? «Вроде местные на нас не очень пялятся», — проворчал Чак. «Либо пока никто не услышал, что за нас награда назначена, либо не сообразили еще, что это мы и есть» а то б сбежались уже гамбы подняли значит причаливаем тихо идем через поселок на ту сторону вернее наискость так идем чтоб к берегу выйти а потом как хотели вдоль берега с соколиной чуток дальше отходим и там тихо ждем пока катер подвалит он вот вот здесь должен быть а медведковские уточнил я они не прям сейчас к поселку подгребут время есть но когда подгребут, увидят Баркас и поймут, что мы где-то тут. Оставят плод, перейдут поселок, разделятся и станут прочесывать берег. «Я надеюсь, катер монахов доплывет сюда раньше», — сказала Юна. «Если он вышел сразу после того, как я связалась с храмом, то уже должен быть совсем рядом». «Ну хорошо. Но как нам пристать? Ни весла нет, ни... Эй!» — донеслось со стороны поселка. Нас несло к самой середине коса, выступающего в воду причала. Перед ним торчали концы палок, воткнутых в дно. Между палками тянулась веревка, украшенная клочками пестрой ткани, трепыхавшимися на ветру. От нее в воду уходили веревки потоньше. На конце причала сидел, свесив ноги, костлявый парень в закатанных до колен штанах и косынке на голове. В одной руке он держал кривой тесак из лезвия косы, в другой шест с крюком на конце. Наверное, им рыбарь мог приподнимать участки сети между палками, чтобы проверить, есть ли улов. «Куда претесь?» – спросил парень хрипло. «Знаменитое рыбское гостеприимство», – пробормотал Чак, «и знаменитые рыбарские кривые ножи для потрошения вьюнов, которыми также очень подручно потрошить человеческое брюхо». «У нас заглох двигатель», — громко сказал я. «Помоги причалить». «Помочь», — протянул он. «Чего мне помогать?» «Иначе баркас сломает палки и порвет твою сеть», — пояснил я. Рыбарь кивнул. «Точно. Отдадите мне свою скорлупу за это и свою шлюху». «Шлюху?» — холодно повторила юна Гала и огляделась. «Я не вижу тут ни твоей матери, ни сестры». «Кого ты имеешь в виду?» Рыбарь сплюнул в воду, перехватив поудобнее тесак, положил шест и подобрал ноги, готовые вскочить. Мы были уже совсем близко, еще немного, и широкий нос посудины начнет сминать сети. Я быстро огляделся. Людей вокруг много, но рядом никого. Ближе всех женщина с бельем, слишком занятая стиркой, чтобы обращать на нас внимание. И мужчина в кресле качалки, но он вроде заснул. Еще дети ползают, но они совсем маленькие. Парень наблюдал, как мы плывем мимо причала. Настил с бортом разделяли всего пара метров, и лишь немногим больше оставалось теперь между носом баркаса и сетями. «Не вздумай совать ему золотой», – тихо сказал мне Чак. «Слишком круто для этого места. Он позовет соседей, а они привяжут нас, просто чтобы посмотреть, нет ли у нас еще денег». Рыбарь пружинисто вскочил. Я подхватил с трубу, отошел немного назад и с разбега прыгнул через ограждение.